Глава девятая. Ротшильды. Нынче самый главный князь Ротшильд. Достоевский. Императора я застал в своем рабочем кабинете. Не одного, а с профессором Менделеевым. Мы как раз обсуждали тебя. Проходи, присаживайся, сказал отец. Я прошел в кабинет и присел в кресло у небольшого стола, за которым сидел Менделеев. Как прошла встреча с Костовичем? «Каких результатов можно ожидать?» — спросил император. «Он достроит дирижабль. Пробный полет должен состояться уже весной. Также я купил права на его двигатель и все доработки, которые он проведет по моим эскизам». «А как завершилась встреча с медиками? Они согласились начать работу по новым направлениям?» — задал я встречный вопрос отцу. «Да, но некоторые попросили совмещать основную деятельность с новым назначением». Распоряжения о реорганизации Кронштадта и закрытии его для посещения уже отданы. Помещения для лаборатории и проживания сотрудников уже выделены, как и финансирование на ближайшие полгода. Дальше средства нужно будет изыскивать. Лишних денег в бюджете пока нет, сообщил отец. На первое время этого хватит. А уже завтра я встречаюсь с представителем семьи Ротшильдов и хотел бы провести совместную встречу – «Там есть несколько скользких моментов, и нужно ваше согласие на создание свободной экономической зоны в царстве польском. Но это нужно обсудить в узком кругу», — сказал я, посмотрев на профессора. «Хорошо, обсудим. У Дмитрия Ивановича есть несколько вопросов к тебе. Если можешь, то ответь на них», — сказал отец, передавая нить разговора Менделееву. «Ваше Высочество, у меня создалось впечатление, что ваши знания исходят из видения будущего». «Вы действительно можете предвидеть?» — спросил он. Я на некоторое время задумался, что ему ответить, и в итоге сказал. «Это секретная информация. Поэтому пусть для всех, и вас в том числе, это будет философский камень, который я привез из своего путешествия по миру. И не нужно вообще поднимать эту тему. Нам достаточно тех хлопот, которые вы нам создали своей публикацией». И если у вас возникнут вопросы в разных областях науки, то я постараюсь на них ответить. Но сразу хочу добавить, что все мои сведения очень поверхностны. Поэтому, даже указав направление, вам все равно придется провести исследование самостоятельно. Но, зная ваше стремление к знаниям и тщательность, с которой вы подходите к исследованиям, я хочу вам предложить возглавить научный институт «Точной механики». Стране необходимы высокоточные станки и инструменты для налаживания потоковых производств, а также специальных инструментов с различными режущими частями, различной твердости и стойкости к высоким температурам. Я буду давать уже готовые эскизы и параметры, которые необходимо получить, а вы будете руководить группой изобретателей, которая будет водворять эти проекты в жизнь». «Помимо этого, вы сможете проводить на базе создаваемого института и другие исследования при полном финансировании государством», — внес я свое предложение профессору. «Это очень интересное предложение, я, скорее всего, приму его. Но меня интересует все же, на кого будут оформляться патенты на изобретение», — спросил он. «Все патенты будут принадлежать государству, но те ученые, которые будут привлечены к разработке», будут указаны в качестве изобретателя и получать за них хорошие денежные премии. В будущем будет создан Институт нефтехимической промышленности, и я бы хотел, чтобы его работу также курировали вы. Все ваши разногласия с Министерством народного просвещения я возьму на себя. В конце концов, Министерство должно способствовать развитию науки в нашей стране, а не тормозить ее, — сказал я. В таком случае я согласен на ваши условия, но я не закончил с наладкой производства пироксилина. Как быть с этим? Меня ждут на заводе по его производству. Будете ездить туда в командировке? хотя нет, это далеко. Рядом с Кронштадтом есть острова крепости. В одной из них и разместим небольшое производство, на основании которого уже обученные специалисты отправятся строить завод. — Ваша задача — двигать науку нашего государства вперед. А строить заводы мы найдем кому. Забивать микроскопом гвозди слишком расточительно. Для этого есть молоток. — В таком случае у меня больше нет вопросов. — Я могу идти? — спросил Менделеев, обращаясь к Александру Третьему. — Да, вы можете быть свободны, Дмитрий Иванович. И большое вам спасибо за ваш вклад в российскую науку, — произнес отец. Когда Менделеев вышел, он спросил... «Что ты там надумал с царством польским и Ротшильдами? Они очень влиятельные люди, и я бы не хотел с ними ссориться. Я хочу предложить осуществить мечту всех евреев на планете. Создать государство Израиль, а точнее два государства. Северный Израиль со столицей в Варшаве и Южный Израиль со столицей в Иерусалиме». Для создания Северного Израиля выделить Варшаву и окрестности в 100-километровой зоне в аренду израильскому народу на 100 лет. Но чтобы это не вызвало протеста в обществе, для начала создать свободную экономическую зону в этом регионе, предоставив льготы только евреям в качестве компенсации за те притеснения и погромы, которые были в нашей стране. Для остальных жителей нееврейской национальности – Ввести дополнительный налог за проживание в этой зоне, а также компенсацию за их переселение в другие регионы нашей страны, в идеале на Дальний Восток, но при этом разбросать их по разным деревням для лучшей ассимиляции. Обязать евреев оплачивать эти расходы. На данной территории ввести аренду из расчета подушной подати в размере минимум 10 рублей в год. Это сможет приносить в казну прямых налогов не менее 20 миллионов рублей в год. а также косвенных налогов с торговли за счет пересечения таможней в таком же объеме. В дальнейшем предоставить возможность постепенного выкупа земель на данных территориях у нашего государства. Помимо этого, мы вытребуем для себя огромные денежные средства, которыми владеет еврейская диаспора в нашей стране, в виде беспроцентных кредитов и разовых взносов. Это позволит решить еврейский вопрос в нашей стране. Постепенно в землях царства польского возникнет независимое государство, обязанное нам своим созданием. Они будут служить буфером между Австро-Венгрией и нами на случай войны, так как к евреям в этих государствах относятся отрицательно, как и в Германии. Параллельно с этим продвигать идею создания независимого государства в Иерусалиме. В любом случае, при очередном восстании в царстве польском У нас будет небольшое государство в центре Польши, которое в любом случае будет поддерживать нас. Им придется отстаивать свою независимость с оружием в руках. Мы сможем перенести акцент недовольства с нашей страны на евреев, так как в любом случае, чтобы добиться независимости, им придется захватить Варшаву, а это будет очень затруднительно. С Ротшильдами я хочу еще обсудить наши махинации с зерном». По моим подсчетам, прямая прибыль составит не менее ста миллионов рублей. Этого должно хватить на первое время для проведения реформ. А к весне мы сможем провести и денежную реформу, которая принесет основной доход в казну», — рассказал я о своих планах. «Это очень рискованная затея. Да и отдавать земли империи евреям смотрится со стороны как предательство», — ответил отец. «А если представить, что эти земли у нас в любом случае заберут...» то в этом случае это выглядит, как продать чужую землю постороннему человеку, которого мы не хотим видеть рядом с собой. В Польше слишком велики протестные настроения, и мы упустили момент, когда надо было ужесточать их ассимиляцию. Сейчас в царстве польском повсеместно изучается польский язык. Они учат историю по своим учебникам и обучают подрастающее поколение в ненависти к русским. Нам проще отрезать загнивающий кусок империи, Чтобы эта зараза не распространилась на остальные территории. Даже проведение реформ в Польше планируется по другой программе. Хорошо, я не буду против подобного. В любом случае, это должно проходить незаметно и очень осторожно. Нам сейчас не нужно восстания на наших юго-западных границах, сказал отец. На этом мы и расстались. А я пошел спать, так как завтра обещал быть очередной насыщенный день. Мне предстояла встреча с Ротшильдами, а еще должны будут пройти согласованные митинги в поддержку новых указов императора, и во время их проведения возможны провокации, но я очень надеюсь, что мои рекомендации к их проведению были приняты и исполнены в должной мере. Утром, встав пораньше, я отправился на стрельбище для отработки различных вариантов при моей охране, а заодно проверить боеспособность своих бойцов, так как последние дни я был очень занят и не посещал по утрам стрельбище. Тренировка прошла успешно, но меня порадовало то, что вместе с моей охраной тренировалась и охрана императора. Значит, за безопасность моего отца в ближайшее время можно не беспокоиться. Сразу после тренировки я отправился на завтрак, где присутствовали все члены нашей семьи, но рабочих моментов на ней мы не касались, ведя светские разговоры. А через час после завтрака, когда я записывал технические новшества для введения их в нашем государстве, мне доложили, что прибыл барон в Русси, представитель семьи Ротшильдов. Поэтому я, прихватив папку, отправился к императору навстречу, взяв с собой князя, так как он руководил зерновой реформой. Когда я вошел в кабинет, то меня приветствовал барон, став с кресла, в котором он до этого сидел». Я увидел перед собой еще не старого, не высокого мужчину с пышными усами, одетого в деловой костюм отличной выделки. Это мой сын и наследник престола, который уже начинает перенимать у меня управление страной. К сожалению, мое здоровье велит мне не затягивать с этим, поэтому он уже начинает проводить свои политические и экономические реформы, а я его в этом поддерживаю. Идея провести встречу с вами, барон, принадлежит ему». Он выскажет вам свои предложения, которые в большинстве своем я поддерживаю. Если у меня возникнут вопросы, то я вмешаюсь в ваш разговор. Посему, Николай, можешь приступать. Отец редко называл меня полным именем, что говорило о его волнении и серьезных переживаниях за разговор с представителем Ротшильдов. Господин барон, это мой адъютант, князь Кочубей Виктор Сергеевич. Вы с ним занимаетесь зерновым вопросом. поэтому я предлагаю начать с мелких вопросов, цена которых не превышает 100 миллионов рублей в золоте, сказал я, присаживаясь сам и показывая собеседнику, что он может также занять свое место. Виктор Сергеевич вышел на вас как основного экспортера зерна на юге нашей страны и имеющего представительство в Европе. Нами через ваших представителей были закуплены огромные запасы зерна в Европе, и даже дальнем зарубежье под гарантией Государственного банка. Судя по отчетам, сумма закупок приближается к 30 миллионам рублей. Причем вы настояли на том, чтобы цена многих закупок проводилась в валютах разных государств. Мы на это условие пошли и подписали с вами дополнительный договор на это. По условиям договора вы сможете продать зерно по указанным нами ценам и в указанной нами валюте. В случае затруднений с этим мы обязуемся выкупить закупленный вами для нас урожай зерновых с 20% надбавкой, а на средства, выделенные вами до возврата суммы займа, начисляются 10% годовых. Вы полностью обезопасили себя, еще и застраховав весь выкупленный вами урожай от гибели под 5% от закупочной стоимости, также за наш счет. Все ваши условия мы приняли и подписали с вами все необходимые бумаги. Тем более, что с вашей стороны, пусть и негласно, выступает весь бакинский нефтяной промысел в качестве залога. Поэтому мы и не стали прописывать условия компенсации в договоре, рассчитывая на вашу порядочность и разумность людей, которые постараются нарушить договор ради сиюминутной выгоды. Тем более, что, по моим данным, вы также произвели закупки зерна в Европе на очень крупную сумму, рассчитывая получить с этого хорошую прибыль. А теперь я объясню причину всех этих действий. Вот, ознакомьтесь с новым указом Его Императорского Величества, который с сегодняшнего дня вступает в силу, сказал я, передавая ему указ о запрете продажи и вывоза зерна за рубеж сроком на 10 месяцев и заморозки цен внутри страны, запрете за надбавки при продаже зерна более чем на 20% от закупочной стоимости.